С веками существования цивилизации война стала сводиться лишь к постоянному недостатку товаров народного потребления и время от времени к ракетным обстрелам, когда разорвавшиеся бомбы уносили лишь несколько жизней. Фактически войны изменили свой характер, а точнее причины, из-за которых велись войны, изменились. Что было важно раньше, отошло на задний план. присутствовавшие в незначительной степени мотивы больших войн XX века, теперь стали доминирующими, их признали и ими руководствуются. Чтобы понять природу войны в настоящем, несмотря на происходящие каждые несколько лет перегруппировки, это все равно одна и та же война, во-первых, необходимо понять, что война не может быть решающей. Ни одна из сверхдержав не может быть завоевана, даже если две другие объединятся против нее. У них равные силы и их внутренние ресурсы слишком велики. Евразию защищает ее огромная территория. Океанию — ширь океанов Тихого и Атлантического. Эстазию спасает плодовитость и трудолюбие ее населения. Во-вторых, теперь стало не за что воевать в материальном смысле, С образованием самодостаточных экономических систем, при которых производство и потребление сориентированы друг на друга, борьба за рынки, основная причина всех прошлых войн, сошла на нет, тогда как конкуренция из-за сырьевых ресурсов более не является жизненно важной проблемой. Как бы там ни было, каждый из трех супердержав может взять почти все необходимые ей материалы, не выходя за границы своей страны. Что же касается чисто экономических целей, то это война за рабочую силу. Между границами этих сверхдержав, постоянно переходя от одной к другой, в неправильном четырехугольнике, в вершинах которого расположились Танжер, Браззавиль, Дарвин и Гонконг, лежит область, в которой проживает почти пятая часть населения всей планеты. Именно за обладание этими густонаселенными регионами и за ледяную шапку на севере постоянно воюют все три державы. На практике ни одна из них никогда не контролировала эти оспариваемые области. Их части постоянно переходят из рук в руки, и существует шанс выхватить тот или иной кусок неожиданным предательским ударом, что предполагает бесконечную смену союзников». На всех оспариваемых территориях есть ценные материалы, а на некоторых из них производят важные продукты растительного происхождения, такие, например, как кучук, который в более холодном климате приходится синтезировать сравнительно дорогими методами. Но важнее всего безграничные резервы дешевой рабочей силы, которыми они обладают. Та держава, которая контролирует экваториальную Африку или страны Ближнего Востока или Южную Индию или Индонезийский архипелаг, располагает также десятками или сотнями миллионов единиц низкооплачиваемой рабочей силы для выполнения физически тяжелых работ. Население этих областей, низведенное более или менее открыто до статуса рабов, постоянно переходят от одного завоевателя к другому и расходуются ими как уголь или нефть, чтобы наращивать темпы производства оружия, захватывать больше территорий, присваивать больше рабочей силы, чтобы произвести еще больше оружия, захватить еще больше территорий и так до бесконечности. Необходимо отметить, что боевые действия никогда в сущности не выходят за границы оспариваемых территорий. Границы Евразии передвигаются туда-сюда между территорией Конго и северным побережьем Средиземного моря. Острова в Индийском и Тихом океане постоянно переходят ток к океане, то к, океании, то к В Монголии граница разделения между Евразией и эстазией все время передвигается. Все три державы претендуют на огромные территории вокруг полюса, которые фактически являются незаселенными и неисследованными. При этом баланс сил всегда остается примерно одинаковым, и главные территории каждой из сверхдержав всегда остаются незатронутыми. Более того, в труде эксплуатируемых людей, живущих вокруг экватора, нет необходимости для мировой экономики. Ими ничего не делается для повышения благосостояния в мире – так как все производимое ими расходуется на военные нужды, а цель каждой ведущейся войны в том, чтобы обеспечить себе лучшие положения для ведения новой войны. Труд порабощенного населения позволяет наращивать темпы непрекращающихся войн, но если бы их не было, структура мирового сообщества и сам процесс, с помощью которого оно себя поддерживает, не изменился бы по существу. Первоочередная задача современной войны, в соответствии с принципами двоемыслия эта цель одновременно и признается, и не признается главными деятелями внутренней партии, состоит в том, чтобы израсходовать произведенную машинами продукцию без повышения стандартного уровня жизни. Уже с конца XIX века в индустриальном обществе появилась необозначенная явно проблема, что делать с излишком потребительских товаров. В настоящее время, когда мало кому хватает на пропитание, проблема эта не стоит столь остро. Однако, если бы искусственно не был запущен процесс разрушения, этого бы не произошло. Мир сегодня — это опустевшее, голодное, полуразрушенное место по сравнению с миром, существовавшим до 1914 и еще в большей степени таковой, если сравнивать его с тем воображаемым будущим, к которому люди того времени стремились. В начале XX века образ общества будущего, общества невероятно богатого, праздного, упорядоченного и рационального, блестящего антисептического мира из стекла, стали и белоснежного бетона, был в сознании почти каждого образованного человека. Наука и техника развивались с невероятной скоростью и казалось естественным считать, что они так и будут развиваться дальше. Но этого не произошло. Отчасти из-за обнищания, вызванного длительной чередой войн и революций, отчасти из-за того, что научно-технический прогресс оказался в зависимости от привычки мыслить узкопрактически, а такое мышление не могло выжить в жестко регламентированном обществе. Если брать в целом, то мир сегодняшний примитивнее, чем он был 50 лет назад. Определенные области, находившиеся на заднем плане, продвинулись вперед, и различные устройства, всегда некоторым образом связанные с военным делом и полицейской слежкой, усовершенствовались. Но эксперимент и изобретательство по большей части – прекратили свое существование, тогда как разрушительные последствия атомной войны 50-х годов так и не были до конца преодолены. Тем не менее опасности, связанные с машиной, все еще существуют. С того момента, как машина появилась впервые, всем думающим людям стало ясно, что необходимость в тяжелом физическом труде, а следовательно в значительной степени и неравенство людей, исчезли. Если бы машины намеренно использовались именно с такой целью, голод, чрезмерный труд, грязь, неграмотность и болезни были бы ликвидированы в течение жизни нескольких поколений. Фактически, даже не будучи использованы с такой целью, а просто как автоматически запущенный процесс, работавший на благо людей, причем так, что благо эти иногда невозможно было не распределять, Эти машины действительно в очень значительной степени подняли уровень жизни среднего человека за 50-летний период в конце XIX и начале XX веков. Однако было также ясно, что повсеместное улучшение благосостояния угрожало разрушением и действительно в некотором смысле было разрушением иерархического общества. В обществе, где у каждого короткий рабочий день, вдоволь еды, где у каждого есть дом с ванной и холодильником, где каждый владеет автомобилем или даже самолетом, уже исчезала самое явное и, возможно, самое важное из форм неравенства. Если бы однажды так произошло повсеместно, богатство не стало бы порождать различий. Конечно же, можно представить себе общество, в котором материальные ценности... в смысле личной собственности и предметов роскоши, распределяются равномерно, тогда как власть остается в руках небольшой привилегированной касты. Но на практике такое общество не может долго оставаться стабильным, так как если все в одинаковой мере будут иметь досуг и жить в безопасности, огромная масса людей, которые обычно задавлены бедностью, станут грамотными и научатся думать сами за себя. А как только это произойдет, они рано или поздно осознают, что привилегированное меньшинство не выполняет никаких функций и разгонят его. В конечном итоге существование иерархического общества возможно только на базе бедности и невежества. Возвращение в сельскохозяйственное прошлое, о котором мечтали некоторые мыслители начала XX века, на практике невозможно. Оно идет вразрез с тенденцией к механизации, которая осуществляется квази-инстинктивно почти по всему миру. Более того, любая страна, оказавшаяся отсталой в индустриальном отношении, становится беспомощной и в военном отношении, От чего оказывается, прямо или косвенно в подчинении у более продвинутых соперников. Неудовлетворительным оказалось и другое решение — поддерживать бедность масс, ограничив выпуск товаров. Такое уже происходило в значительной мере во время финальной стадии развития капитализма приблизительно между 1920 и 1940 годами. Была осуществлена стагнация в экономике многих стран. Земля не обрабатывалась, основное оборудование не возобновлялось, большие слои населения оказались без работы и вели полуголодное существование за счет государственной благотворительности. Но это привело также к ослаблению военной мощи, а поскольку в спровоцированных этим лишениях явно не было необходимости, стало неизбежным появление оппозиции. Проблема заключалась в том, чтобы заставить вращаться колеса промышленности, не увеличивая при этом реальный уровень благосостояния в мире. Необходимо производить товары, но не надо их распределять. И практически единственным путем для достижения этой цели стали непрекращающиеся военные действия. Суть войны состоит в разрушении продуктов, произведенных людьми. В уничтожении людей нет необходимости. Война — это способ разорвать на куски или выбросить в стратосферу или утопить в глубинах моря все, что могло бы в противном случае сделать жизнь массы людей слишком комфортной, а самих людей впоследствии более умными». Даже если предназначенное для войны оружие не уничтожается, само его производство — это уже удобный способ занять рабочую силу и не получить товаров, которые можно потреблять. Например, плавучая крепость. На нее ушло столько же труда, сколько потребовалось бы на строительство нескольких сотен грузовых судов — В конце концов, она списывается как устаревшие, так и не принеся никому никакой материальной пользы, и на строительство следующей плавучей крепости в дальнейшем идут огромные трудовые затраты. Военные усилия, в принципе, планируются таким образом, чтобы они съедали любые избыточные средства, которые могут оставаться после обеспечения самых минимальных потребностей населения. На практике потребности населения – всегда недооцениваются, результатом чего является хроническая нехватка половины предметов первой необходимости, что расценивается как положительный момент. Намеренно проводится политика держать даже привилегированные группы почти на грани лишений, так как общее состояние дефицита поднимает значимость небольших привилегий таким образом увеличивает отличие одной группы от другой. По стандартам начала 20 века даже член внутренней партии вел аскетичный образ жизни трудящегося человека. Тем не менее, та незначительная роскошь, которая доставляла ему удовольствие, большая благоустроенная квартира, одежда из лучшей ткани, еда, напитки и табак более высокого качества, двое или трое слуг, личный автомобиль или вертолет — Все это делало его жителем другого мира, нежели тот, в котором жил член внешней партии, тогда как члены внешней партии имели преимущества, подобные этим, перед людьми низшей прослойки, которых мы называем пролами. Социальная атмосфера напоминает состояние осажденного города, в котором обладание куском лошадиного мяса определяет разницу между богатством и нищетой. А между тем... Из-за сознания того, что ты находишься в состоянии войны и, следовательно, в опасности, сосредоточение всей власти в руках небольшого привилегированного класса кажется естественным и неизбежным условием выживания. Становится ясно, что война осуществляет необходимые разрушения, но осуществляет их психологически приемлемым способом. В принципе, можно было бы просто использовать избыточную рабочую силу в мире для строительства храмов и пирамид, для выкапывания ямы последующего их закапывания или даже для производства большого количества товаров, которые затем можно сжечь. Но это создаст только экономический, а не эмоциональный базис иерархического общества. Предметом озабоченности здесь является отнюдь не моральные состояния масс, отношение которых к происходящему неважно, так как они постоянно заняты работой, а моральное состояние самой партии. Даже самый послушный член партии должен быть компетентным, трудолюбивым и умным до определенных границ. Однако в то же время необходимо, чтобы он был легковерным и невежественным фанатиком, преобладающими чувствами которого были бы страх, ненависть, низкопоклонство и аргиастический триумф победы. Другими словами, необходимо, чтобы он по своей ментальности соответствовал состоянию войны. Не имеет значения, ведется ли война в действительности, и поскольку решающая победа не может быть одержана, не имеет значения, хорошо ведется война или плохо. Необходимо только одно — состояние войны. Расщепление сознания, которое партии требуют от своих членов и которого легче всего достичь в атмосфере войны, сейчас почти универсально, и чем выше рангом человек, тем более оно проявляется. Именно во внутренней партии военная истерия и ненависть к врагу особенно сильны. Члену внутренней партии в силу его положения как администратору необходимо понимать, что та или иная информация о военных действиях не верна. Он часто может осознавать, что вся война выдумана и либо не ведется вообще, либо ведется в целях коренным образом отличающихся от объявленных. Но Такое понимание легко нейтрализуется с помощью техники двоемыслия. При этом ни один из членов внутренней партии ни на минуту не откажется от своей мистической веры в реальность войны и в ее победное завершение, и от мысли, что Океания, вне сомнений, будет властелином всего мира. Все члены внутренней партии, верят в грядущую победу, она для них символ веры. Достигнута она может быть либо с помощью постепенного присоединения все большего и большего числа территорий и создания за счет этого подавляющего превосходства в силе, либо в изобретении некоего нового оружия, против которого не устоять. Работа над изобретением нового оружия продолжается, не прекращаясь, И остается одной из тех немногих видов деятельности, где изобретательный и теоретический ум может найти себе применение. В настоящее время в океане наука в старом понимании смысла почти прекратила свое существование. В новоязи нет слова, соответствующего слову «наука». Эмпирическому методу познания, на котором основывались все научные достижения прошлого, Противопоставляются основные фундаментальные принципы англосоци. И даже технический прогресс происходит только там, где его результаты можно использовать для уменьшения свободы человека. Во всех полезных гуманитарных науках мир либо застыл на месте, либо пятится назад. Поля пашут конными плугами, а книги пишут механически. Однако в делах жизненной важности, таких как война и полицейская слежка, эмпирический подход все еще поощряется, или, по крайней мере, не осуждается. Две главных цели партии состоят в том, чтобы захватить всю поверхность земли и раз и навсегда уничтожить возможность мыслить независимо. В соответствии с этим существуют две больших проблемы, над решением которых бьется партия. Одна из них — «Как узнать против воли человека, что он думает?» И вторая — «Как за несколько секунд, без предварительного предупреждения, убить несколько сотен миллионов людей?» Те научные исследования, которые проводятся сейчас, сосредоточены именно на этих предметах. Сегодня ученый — это либо смесь психолога и инквизитора, изучающего во всех деталях значение выражения лица, жестов, интонаций голоса и тестирующего действия наркотиков, шоковой терапии, гипноза и физических пыток с целью извлечения правды, либо это химик, физик или биолог — сосредоточены на таких направлениях своей науки, которые связаны с лишением людей жизни. В огромных лабораториях Министерства мира и на экспериментальных станциях, спрятанных в лесах Бразилии или в пустынях Австралии или на затерянных островах Антарктики, неустанно работают команды экспертов. Некоторые заняты просто планированием логистики будущих войн. Другие разрабатывают еще более огромные ракеты, еще более разрушительные взрывчатые вещества, еще более непроницаемую броню. Третьи заняты поисками новых отравляющих газов или растворимых ядов, которые можно было бы произвести в таком количестве, чтобы уничтожить растительность на целом континенте или выведением таких болезнетворных бактерий, которые способны противостоять всем возможным антителам. Еще одни бьются над созданием транспортного средства, которое прокладывает себе дорогу под землей, как подводная лодка под водой, или аэроплана, не зависящего от аэродрома или авианосцев. Прочие занимаются и вовсе невероятными теориями типа фокусировки с помощью линз солнечных лучей, льющихся в космосе на расстоянии тысяч километров, или провоцирование искусственных землетрясений и приливных волн с помощью воздействия на жар в центре Земли. Но ни один из этих проектов никогда и близко не приближается к реализации, и ни одна из трех супердержав никогда не достигает значительного отрыва от остальных. И тут нельзя не отметить, что все три державы уже обладают оружием в виде атомной бомбы, гораздо более мощным, чем могут создать благодаря современным исследованиям. Хотя партия по сложившейся привычке приписывает себе изобретение атомной бомбы, на самом деле эта бомба впервые появилась еще в сороковые годы XX -го века и впервые была использована по полной программе спустя лет 10. В то время несколько сотен бомб было сброшено на промышленные центры, в основном в европейской части России, Западной Европе и Северной Америке. Результат был следующий. Правящие верхушки всех стран убедились, что еще несколько сброшенных атомных бомб будут означать конец цивилизации, а, следовательно, и их собственной власти. После этого, хотя никакого официального соглашения не было, как не было даже намека на него, бомбы больше не падали. Все три державы просто продолжали производить атомные бомбы и складывать их в хранилище до решающего момента, когда у них рано или поздно появится возможность победить. А искусство войны между тем стоит на месте вот уже 30 или 40 лет. Чаще, чем раньше, стали использоваться вертолеты-бомбардировщики, в основном вытеснены беспилотными снарядами, а легко уязвимые военные корабли уступили место почти непотопляемым плавучим крепостям. Но кроме этого, мало что поменялось. Танк, подводная лодка, торпеды, пулемет, даже винтовка и ручная граната все еще в ходу. И несмотря на репортажи в прессе и на телеэкране, в которых сообщается о бесконечных боях и о сотнях тысяч или даже миллионах мужчин, убитых за несколько недель, Сокрушительные битвы прошлых войн никогда не повторяются. Ни одна из трех супердержав не делала попытку совершить маневр, который не исключает риск серьезного поражения. Если осуществляется какая-нибудь масштабная операция, то это обычно неожиданно предпринятая атака на союзника. Стратегия которой придерживаются все три державы или... притворяются сами перед собой, что придерживаются, всегда одна и та же. План заключается в том, чтобы путем военных действий, заключением сделок и вовремя произведенными предательскими ударами, полностью окружить государство соперника кольцом военных баз, а затем подписать с этим соперником пакт о дружбе и сохранять дружественные отношения ровно на столько лет, насколько понадобится, чтобы усыпить его бдительность. За это время ракеты и атомные бомбы можно собрать в стратегически важных местах и, наконец, пустить их все одновременно в действие. Результат получится столь разрушительный, что ответный удар нанести будет некому. Это время будет самым подходящим для того, чтобы подписать пакт о дружбе с другой сверхдержавой, остававшейся в стороне, и заняться подготовкой к новой атаке. Едва ли необходимо говорить, что такой план остается только в мечтах, и осуществить его невозможно. Более того, никаких военных действий не ведется за пределами оспариваемых территорий вокруг экватора и полюса. Ни одного вторжения на территорию врага предпринято не было. Этим объясняется тот факт, что границы между сверхдержавами в некоторых местах неопределенны. Например, Евразия запросто могла бы завоевать британские острова, которые географически являются частью Европы. Или, с другой стороны, для океании было бы возможным подвинуть границы к Рейну или даже к Висли. Но при этом будет нарушен принцип, соблюдаемый всеми сторонами, хотя и никогда не сформулированный, принцип культурной целостности. Если бы океания завоевала земли, известные ранее как Франция и Германия, возникла бы необходимость либо уничтожить население, что является задачей физически трудновыполнимой, либо ассимилировать около ста миллионов людей, которые в техническом отношении находятся примерно на том же уровне развития, что и океане. Одна и та же проблема стоит перед всеми тремя супердержавами. В соответствии с их структурой абсолютно необходимо, чтобы не было никакого контакта с иностранцами за исключением, с определенными ограничениями контакта с военнопленными и цветными рабами. Даже официальный союзник, тот, что есть в данный момент, всегда находится под серьезным подозрением. Если не брать в расчет военнопленных, то средний гражданин Океании никогда не видел в глаза гражданина Евразии или Эстазии, а знание иностранных языков для среднего гражданина под запретом. Если разрешить ему контактировать с иностранцами, он откроет для себя, что они такие же, как и он сам. и что большинство из того, что ему о них рассказывали, — ложь. Запечатанный мир, в котором он живет, будет разрушенный страх, ненависть и уверенность в собственной правоте, на которых зиждется его мораль, могут исчезнуть. Таким образом, все стороны понимают, что как бы часто Персия или Египет или Ява или Цейлон не переходили из рук в руки, Главные границы никогда ничем не должны пересекаться, кроме ракет.